Глава 12. Был день накануне собрания, а Хантер все еще не знал, как поступить с Артамидой. Сомнения мучили его. А нежелание Розы прийти на помощь просто ранило. В последние несколько дней она как будто даже нарочно избегала встречи с ним. Он жаждал знать, чего она хочет, но боялся спросить. Добрые друзья, правда, сообщали ему, что Роза якобы высказалась так: Артемида мол, молгодится лишь для одного для продажи, разумеется, по самой высокой цене. Но Хантер не мог представить, чтобы сестра, словущая человеком скрытным, вдруг разоткровенничалась по такому важному поводу. И чем глубже он постигал всю важность предстоящего решения, тем мучительней становился для него груз ответственности. Посторонний не смог бы ему помочь, потому что чужому человеку Он не смог бы разъяснить то видение ситуации, которая постепенно оформлялась в его мозгу. Все валилось у него из рук, и он целыми днями либо праздно сидел в конторе, либо слонялся по Кенсингтону и Нотинг-Хилл. И каждую ночь ему снился один и тот же тревожный сон. Сестре грозит беда, ее надо спасать, а он не может ничего сделать, не понимает, что нужно делать. Однако постепенно сама его нерешительность начинала обретать черты некоего решения. Желание Хантера продать издание становилось все более отчетливым и острым. Он тщательно взвешивал все выгоды такого исхода и от всей души хотел, чтобы все осталось позади, и он стал наконец свободным. А уж потом можно будет начать, как он говорил, нечто совершенно новое. Хотя на вопрос, что же это за новое такое, Он, в общем-то, затруднялся ответить. Здравый смысл подсказывал ему, что Артемиду продавать надо, но тут же другой голос намекал, что потом стыда не оберешься. В этом последнем пункте оставалось, вопреки множеству размышлений, еще много неясного. Какой-то нюанс, что-то похожее на рухнувшие надежды, как бы обозначалось вместе с продажей Артемиды, чтобы избавиться от этих тревожных чувств. Хантеру требовалось услышать лишь словечко от розы, но его как раз и не собирались произносить. Если бы Роза сказала, что все сомнения по этому поводу неуместны, он тут же с радостью согласился бы продавать. Но если бы Роза высказала мнение, что Артемиду надо сохранить любой ценой, он немешкал бы начал бы думать, как это сделать. Путаница такого рода уже была болезненной. Но стоило пуститься в размышления о намерениях новоиспеченного претендента на покупку, так вообще голова начинала идти кругом. Отвергая одно за другим множество предположений и попутно изумляясь вдруг обнаружившейся собственной способности возводить гротескные и фантастические построения, Хантер постепенно начал склоняться к мысли, что нет лучше не продавать. Не зная мнения Розы, говорил себе Хантер: "Я не могу этого сделать". Я отказался и буду настаивать на своем решении. Но тут же в самой что ни на есть темной глубине своей души он добавлял: "Конечно, если Миша лично меня попросит, то разговор будет иной". В некое неопределённое время дня Хантер брел по Кенсингтон-Хай-стрит. Ему было как-то не по себе, и он никак не мог понять отчего. То ли есть хочется, он ведь перед выходом не позавтракал, то ли именно так чувствуют себя преследуемые. А мысль, что его кто-то преследует, время от времени посещала Хантера, и давно, с 14 лет. А с недавних пор это чувство еще и усилилось из-за детективных фильмов, просмотром которых он очень увлекался. Хантер все время оглядывался, пытаясь обнаружить преследователя, но при том, что все прохожие выглядели довольно зловеще, никого особенного, бросающегося в глаза поблизости не было. Он юркнул в магазин Баркера и купил себе пирожок с телятиной, полагая съесть его в парке, поскольку день выдался теплый. Выйдя из магазина, он повернулся, чтобы посмотреться в зеркальную витрину. Украдкой извлек из кармана расческу и раз или два провел ею по волосам. Он уже приготовился сунуть расческу обратно в карман и тут увидал в зеркальном стекле нечто, заставившее его похолодеть. Черты его исказились. Другое лицо, знакомое и ужасное, заняло место его собственного. Он смотрел прямо в глаза Кальвина Блика, и тут он понял, в чем дело. Блик стоял в магазине по другую сторону витрины и смотрел прямо на него. Повернувшись, Хантер стремительно бросился через дорогу, да так, что едва не угодил под автобус, а потом под такси. Со смесью стыда и страха он отбросил расческу и быстро пошел в сторону Кенсингтонского парка по северной стороне улицы. «А, так меня и в самом деле преследуют", мысленно восклицал он. "Но ничего, сейчас я от него избавлюсь. Посмотрим, кто проворней". Пройдя ярда в пятьдесят, он замедлил шаг, бросил быстрый взгляд вправо и увидел чуть позади на южной стороне улицы какую-то фигуру. Это был Кальвин Блик. неспешно идущий в том же направлении, что и он. Чего ему надо? спросил себя Хантер и еще на какую-то долю замедлил шаг. К тому времени, когда он достиг первых ворот парка, Кальвин на другой стороне почти поравнялся с ним, но шел все так же неторопливым шагом и не выказывал ни единого признака, что видит Хантера. Хантер не повернул в ворота, а продолжал идти по тротуару, не спуская глаз с блика. Теперь тот шел даже чуть впереди его. Продувная бестия, думал Хантер. Чего ему здесь надо? Его разбирало любопытство. В этот момент Кальвин исчез, свернул направо на Pallas гейт Это сначала озадачило Хантера, а потом взбесило. Он стал как вкопанный, а потом побежал через улицу. На середине дороги ему пришлось остановиться и подождать, пока яростный поток автомобилей в дюйме от него пронесется мимо. И когда он достиг угла Pells гейт то увидел фигуру Кальвина где-то далеко впереди. Хантер принялся бежать, он настиг Кальвина в тот миг, когда тот готовился свернуть на Canning Pells. Послушайте блик, задыхаясь, крикнул Хантер. Кальвин остановился и оглянулся, на лице его отразилось удивление. О, мистер Кип, дорогой мой, воскликнул Кальвин. Какая приятная встреча. Послушайте, Я весь внимание, произнес Кальвин. Вы меня преследовали, спросил Хантер. Я вас? Нет, мистер Кип, тут какая-то ошибка. До этой минуты я был в совершеннейшем неведении относительно того, что мне оказана честь в этот приятный солнечный полдень быть вашим, так сказать, сопрохожим на улице. Прекратите, вскипел Хантер, отчаяние сводило его с ума. Я знаю, преследовали. Вам чего-то от меня надо? Чего? Кальвин с добродушным удивлением посмотрел на него. "Боюсь, вы заблуждаетесь", сказал он. "Если я вас преследую, то почему же вы едва дыша бежите за мной?" Хантер покраснел как рак. Он пробормотал что-то нечленораздельное, после чего повернулся и пошел прочь. Позволив ему отдалиться ярдов на десять, Кальвин крикнул: "Погодите минуточку". Хантер остановился и оглянулся, подождал немного. Кальвин больше ничего не сказал и не двинулся с места, и тогда Хантер медленно пошел назад. "Чего вы хотите?" приблизившись, злобно спросил он у Кальвина. "Да перестаньте же сердиться на меня, мистер Кип", ответил Кальвин. "Мне просто подумалось. Раз уж мы встретились в этот очаровательный полдень, то почему бы нам не поговорить? Ведь нам есть о чем поговорить, не правда ли? Если вы Артемиду подразумеваете, то мой ответ вам известен. Нет", заявил Хантер. Ну, не только об Артемиде есть еще кое-что. Я понимаю, вы человек занятой, но будьте добры, уделите мне несколько минут. Хантер не знал, как поступить. Он не собирался делать одолжение Кальвину, но любопытство снидало его, а вдруг явится какой-нибудь намек на возможность встречи с Мишей Фоксом. Хорошо, сказал он. Но только давайте поскорее. У меня в пять часов важная встреча. Это была неправда. Ну вот и прекрасно, воскликнул Кальвин. Но вы не против, если мы сейчас кое-куда зайдем? Я не привык вести деловые разговоры на улице. По правде говоря, я ведь шел к себе в студию. Мне надо отпечатать пару снимков, и пока я буду этим заниматься, все и обсудим, ну как, согласны? Кальвин быстрым шагом направился вперед, а Хантер молча последовал за ним. Они преодолели две улицы и свернули в какой-то пахнущей сыростью закоулок. Блик извлек ключ и отворил обшарпанную когда-то выкрушенную в голубой цвет дверь. За ней открылся черный провал коридора. Кальвин прошел вперед и щелкнул выключателем. Хантер в нерешительности остановился у входа. Когда зажегся свет, он увидел сырой каменный пол. "Зайдите и закройте дверь", эхом отозвался голос Кальвина. Хантер вошел и запер дверь. Дневной свет остался позади. Кальвин стоял в конце коридора под лампой, волосы его были освещены, но лицо оставалось в тени. Хантер приблизился к нему, скользя подошвами по мокроте. Здесь ступеньки, предупредил Кальвин. Хантер увидел, как блик исчез за поворотом лестницы и последовал за ним, а когда оказался на нижней ступеньке, свет наверху погас. "Стойте спокойно", в темноте произнес Кальвин. "Сейчас найду выключатель и снова зажегся свет". Обнаружив новый коридор, Хантер ощутил пронизывающий холод и поднял воротник. "Сюда", сказал Кальвин, "И старайтесь не отставать. Эти коридоры тянутся на мили, скажу я вам. Запросто можно потеряться, а свет гаснет автоматически через минуту". Кальвин повернул за угол и отворил какую-то дверь. "А вот и моя маленькая студия", объявил он. Едва не споткнувшись, Хантер зашел внутрь. Оранжевый фонарь, развернутый к стенке, горел в дальнем конце помещения. Здесь пахло как в химической лаборатории. Хантер не двигался с места. Он всеми силами старался показать, что ничуть не испугался. Какое странное место, произнес он и начал осматриваться. На толстых каменных, покрытых по белкой стенах комнаты отражались идущие от лампы желтые блики. Все было педантичнейшим образом прибрано и расставлено по местам. В центре находились два стола. На ближнем лежали сложенные стопкой объемистые книги, а на том, что подальше, возвышался какой-то высокий темный аппарат. Вдоль стены помещались электрические плитки, на которых стояли в ряд емкости с жидкостью. Над ними висели большие часы, циферблат которых был размечен по секундам. В дальнем конце комнаты под той же полкой, где стояла лампа, На полу темнело озерцо воды, там было встроено большое цинковое корыто, чем-то похоже на операционную, почему-то подумал Хантер. На стене высоко над полом размещался электрокамин. Когда они вошли, камин был включен, и в помещении было тепло, но Хантер все равно продолжал дрожать. Вам доводилось видеть, как печатают снимки, спросил Кальвин. Надев белый халат, он теперь занимался тем, что доставал из ящика стола какие-то бутылочки, ножницы, щипцы и прочие инструменты, назначения которых Хантер не знал. Не доводилось. Но ну, это чрезвычайно интересно. Можете даже мне помочь, если хотите. Послушайте, вы, кажется, что-то собирались мне сказать, заявил Хантер, не обратив внимания на последнюю фразу. Так говорите? Минуточку, отозвался Кальвин. Наберитесь терпения. Сейчас я завершу одно дельце, а потом и поговорим. Не будете ли вы так любезны щелкнуть вон тем выключателем, что позади вас? Хантер повернул выключатель, и стрелка часов начала движение по циферблату. Печки работают как по-вашему, спросил Кальвин. Сейчас потрогаем. Да. Термостатический контроль не дает проявителю остыть. Химия и контроль за температурой неразделимы, скажу я вам. А теперь глянем в корыце». Он повернул какой-то кран, И раздалось тихое журчание воды. "Готово", произнес Кальвин. "Уровень воды контролируется воронкой, так что он всегда достаточно глубок, и при этом вода не застаивается. Здесь я промываю снимки после проявки и закрепления". Хантер стоял на краю ванны и наблюдал за кружащимся там внизу водоворотом. Потом повернулся и взглянул на огромный циферблат с неуклонно движущейся стрелкой. Кип больше не сопротивлялся. Он был околдован, но вместе с тем и испуган. Он начал наблюдать за Кальвином. Тот возился теперь с камерой, вытащил из нее какую-то объемистую стеклянную штуковину. "Это мой глаз", объяснил он Хантеру. "Настоящий глаз, который и видит и запоминает. Объектив, глаз, который стоит 500 фунтов". Он подошел к возвышающемуся на столе черному аппарату и начал приспосабливать к нему объектив. Это фотоувеличитель, продолжил объяснение Кальвин и повернул аппарат, который состоял из большого черного металлического верха, прикрепленного к штанге при помощи подвижного стального кронштейна. Кальвин повернул выключатель, и внутри металлической головы загорелся свет. Под корпусом находилась деревянная доска, к которой он начал прикреплять лист белой бумаги. Камера и в самом деле похожа на глаз, вновь заговорил Кальвин. потому что она переворачивает изображение. Только в глазу изображение переворачивается при помощи мозга, а здесь эту работу берет на себя механизм. Процесс, к которому я сейчас приступаю, называется печать с негатива. Он взял с соседнего стола одну из объемистых книг и принялся листать страницы. Хантер успел заметить, что на каждой из них находится не менее полудюжины крохотных негативов, плотно пришпиленных скрепками к бумаге. Вот негатив, который я хочу отпечатать. Прокомментировал Кальвин, сняв со страниц полоску негатива и вставив ее в рамку увеличителя, какие-то темные тени упали на лежащий внизу белый лист. Вот так, добавил Кальвин и начал вращать объектив. Я не навел резкость, поэтому вы еще не можете разобрать, что там изображено. Расплывчатый прямоугольник, составленный из различных оттенков серого цвета, спроецировался на бумагу. Теперь понадобится ваша помощь, продолжил Кальвин. Видите, вон там три ваночки с жидкостями на плите. В первой содержится проявитель, во второй чистая вода, а в третий — закрепитель, защищающий оттиск от вредного воздействия света. Сейчас я запущу эту махину, а вы, если вам не трудно, засеките для меня время ровно 12 секунд. Потом я передам вам снимок, и вы поддержите его в проявителе. Будете водить осторожно туда-сюда в течение минуты. Я прослежу за временем. Изображение начнет появляться примерно секунд через 30. Затем опустите снимок в воду, потом в закрепитель, а оттуда в ванну. Не возражаете? Не возражаю, отозвался Хантер. Он двигался и говорил словно автомат. Только тихое журчание воды и тиканье часов. Больше ничего он не слышал, а еще биение собственного сердца. «Подождем, пока стрелка сделает полный круг, сказал Кальвин. Они стояли, глядя на часы. "Начали", скомандовал он и включил увеличитель. Хантер начал считать вслух: «один», «два». Краем глаза он видел, как блик, поместив руку между лучом света и бумагой, смыкает и размыкает пальцы над левой стороной изображения. На его невероятно длинных пальцах огоньками вспыхивали кольца и полоска света падала на белую манжету. С некоторым усилием Хантер сосредоточил взгляд на часах. Это называется затенение, — раздался голос Кальвина. Таким образом я регулирую количество света, падающего на снимок. Очень тонкая операция. Двенадцать, — произнес Хантер, Щелкнул выключатель, и лампочка внутри увеличителя тут же погасла, в помещении стало темно. Отлично, воскликнул Кальвин. Он был явно взволнован. Теперь проявим Вооружившись ножницами, он вырезал прямоугольник из листа ещё совсем светлой бумаги. Его руки золотились в оранжевом свете. Затем, протерев щипцы, едко пахнущей трепицей, сжал ими край прямоугольника. Возьмите снимок вот этими щипцами, распорядился Кальвин, и погрузите в проявитель, как я вам говорил, и вскоре увидите, как начнет появляться изображение. Это похоже на волшебство. Сколько раз вижу, а все равно удивляюсь. Неловкими пальцами Хантер взял щипцы и поднял бумагу. Стрелка сейчас подойдет, обождите. Остановил его Кальвин. Ну, давайте. Хантер погрузил оттиск в жидкость, и Кальвин начал считать. Хантер неотрывно смотрел на белый листок, который водил туда-сюда в проявителе, но ничего не происходило. «Двадцать пять», — произнес Кальвин, И тут какие-то сероватые контуры действительно начали проступать, очертания человеческих фигур. «Тридцать!» — сказал Кальвин, изображение сделалось ярче. «Тридцать пять!» С пронзительным криком Хантер уронил щипцы в раствор. Дьявол! возопил он, повернувшись к Кальвину. Вот зачем вы меня сюда затащили, дьявол! Эй, закричал Кальвин. Да вы все испортили. Он бросился вперед, оттолкнул Хантера, схватил снимок, погрузил его сначала в воду, потом в фиксаж, и не дав Хантеру вырвать изображение у себя из рук, Бросил фото в ванну. Ринувшись за ним, Хантер рухнул на колени на краю ванны. Водоворот вращал изображение, словно опавший лист. Хантер, как был в пальто, сунул руку в воду в напрасной попытке поймать бешено крутящийся листочек бумаги. Он изо всех сил тянулся к нему рукой, но тот ускользал, поворачиваясь то одной стороной, то другой, словно дразнил. Хантер распластался на скользком краю ванны. Наконец ему удалось ухватить изображение за уголок и вытащить. Он поднялся на ноги. Вода капала с пальто. Он уставился на снимок. Там была заснята Роза в объятиях братьев Лисевичей. Еще мгновение Хантер смотрел на снимок, а потом разорвал его в клочки. Он поднял глаза и уперся взглядом в Кальвина, оказавшегося очень близко от него. Блик стоял неподвижно. Половина его лица была освещена. Он смотрел на Хантера пристально и вместе с тем торжествующе. Оба тяжело дышали. Не говоря ни слова, Хантер бросился к увеличителю. В этот же миг, с точностью механизма, Кальвин выставил ногу, и как только Хантер споткнулся, словно в тисках, сжал его руку и повалил на пол. Хантер посмотрел на Кальвина снизу расширенными глазами. Ему удалось освободить руку и подняться, но Кальвин уже успел встать между ним и увеличителем. Потом Блик повернулся, неспешно извлек негатив из увеличителя, положил его в книгу, спрятал ее в шкаф, а дверцу запер и ключи пустил к себе в карман. Хантер не двигался. Лицо его пылало, он с трудом дышал, чувствуя, что сейчас расплачется. Он попробовал что-то сказать, открыл рот, и глаза его наполнились слезами. Протянул руку к плите, где лежала какая-то тряпка, взял ее и приложил к лицу. Эй, осторожней, не суйте в глаза, ослепните!» — предупредил Кальвин. Хантер действительно почувствовал резкую боль. Задыхаясь от гнева и отчаяния, он ощупью подошел к ванне, встал на колени и начал зачерпывая воду, промывать глаза. Одежда под пальто начала промокать. Горькие слезы продолжали струиться из глаз. Стоя рядом с ним, Кальвин недоуменно глядел на него. "Что вы так расстраиваетесь?" спросил он. По-моему, вовсе нет никакого повода. На снимке ваша сестра прекрасна. Не дать не взять королева. Замечательная фотография, и если позволите мне так выразиться, не передержанная. Вы негодяй, все еще задыхаясь, выкрикнул Хантер. Как вас столько земля носит? Позабыв о достоинстве, он стоял на коленях в луже, разлившийся у ног блика. Откуда вы взяли этот снимок? Я сам его сделал, сказал Кальвин. Не верю, ответил Хантер. Почему же, удивился Кальвин. Неужели вы думаете, что ваша сестра организовала съемку? Кстати, я и не подозревал, что она такая пышноволосая. С нечеловеческим криком Хантер рванулся вперед и схватил Кальвина за ноги. Тот покачнулся, но успел изо всех сил ударить Кипа по шее. Хантер повалился на пол и пришел в себя только когда почувствовал, как вода течет по лицу. Это Кальвин, подтащив к стене, плескал на него из ванны. Но в самом деле Хантер, неся очередную пригоршню воды, говорил Калвин: Вы меня удивляете. Надеюсь, вы не против, если я буду звать вас по имени. Чувствую, минувшая сцена нас очень сдружила. Скажу честно, я не желал и не стремился к тому, чтобы все обернулось столь неприличной потасовкой. Но, возможно, я в чем то и виноват. Ребячливый замысел, состоявший в том, чтобы вы своими руками изготовили фото, осенил меня в самый последний момент. И боюсь, я стал жертвой собственной любви к зрелищам. Прекратите, вновь крикнул Хантер, закрыв лицо руками. Плечи его затряслись от еле сдерживаемого рыдания, но ему удалось успокоиться. Так-то лучше, произнес Кальвин. Я и в самом деле прошу меня извинить. Ну-ка, поднимайтесь и садитесь вот сюда. На полу сыра лужи, вы насквозь промокнете. Хантер сел на стул, жжение в глазах еще не прошло. Он уставился на Кальвина. Рот у него был открыт, по волосам по лицу утекли вода и слезы. Он невольно потер шею. Вы показывали кому-нибудь эту фотографию, наконец выдавил из себя Хантер. Ну, отвечайте. Кальвин посмотрел на него очень внимательно, почти ласково. Послушайте, мой милый юноша, откликнулся он. Давайте говорить на чистоту». Мне кажется, есть некто, от кого вам особенно сильно хочется скрыть, что такое фото существует. Так вот, ему я снимок не показывал, и о существовании такового он не подозревает. Раз я так говорю, значит, это правда. Но с вашей стороны закономерен вопрос, а как проверить, что так на самом деле и есть? Отвечаю, проверить вы не можете. Но и вовсе исключить, что я говорю правду, ведь тоже не можете. А недоверчивость в сложившихся обстоятельствах чревата для вас большими неприятностями. Поэтому ради пользы дела вы уж лучше притворитесь, что верите в существование пока секрета между вами, мной и этим вот фотоаппаратом. Из того, что мне о вас известно, с вызовом начал Хантер. Ничего вам обо мне известно, прервал его Кальвин. Так что оставим в стороне личности. Мерзкий кусок дерьма, вот вы кто, — все таки завершил фразу Хантер. Сколько стоит этот негатив? Цену назовите. Боже мой, воскликнул Кальвин. Какое роскошное цветение языка, как выразился бы Витгенштейн. Ну же, цена, подхлестнул Хантер. Небольшая, усмехнулся Кальвин. Артемида, подведу резюме нашей беседы, на вопрос, как можно вам поверить, отвечаю, иного выбора у вас нет. Он стоял у стола, положив руку на корпус увеличителя. Хантер, стараясь придать своему лицу достойное выражение и смахивая мокрые пряди с глаз, смотрел на него. "С какой стати вы вообразили, что со мной можно заключить такого рода сделку?" спросил он. Кальвин протянул облитую золотистым светом руку, и тень её затрепетала на стене. "О, это всего лишь догадка, но блестящая", вдохновенно произнес Кальвин Блик. "Что-то подсказывало мне, что вас это не может не затронуть". И происходящее лишь подтверждает мою догадку. Но ваш отклик, вы прямо взвелись, признаюсь, меня очень удивил. Дайте мне время подумать, обхватив голову руками, промычал Хантер. Времени боюсь не так уж много, бросил Кальвин. Собрание акционеров ведь намечено на завтра. Отдайте мне негатив, взмолился Хантер. И завтра на собрании я все сделаю, как вы хотите. Извините, но сильнейший имеет право требовать к себе доверия, внушительно произнес Кальвин. До да чего вы так суетитесь, Блик? не вытерпел Хантер. Продаду Тертемиду или нет? Вам от этого какая корысть? Как я уже сказал, пристально глянул на него Кальвин. Вы обо мне ничего не знаете, и сейчас неподходящее время для исповеди. Могу ли я считать, что ответ мною получен? Мы здесь подняли слишком много шума. И хотя Миша никогда сюда не спускается, нельзя предугадать, что ему сегодня придет в голову. Кто? прямо подскочил Хантер. А, так вы еще не догадались, протянул Кальвин. Мы находимся в подвалах Мишиного дома. Мне казалось, вы должны были узнать черный ход, впрочем, могли и не узнать. Дайте мне уйти! закричал Хантер и бросился к выходу. Но Кальвин тут же вырос перед ним. Немного терпения, сказал он. Вы сейчас похожи на пса, который только что искупался в серпантине, озеро в гейт-парке. Дайте-ка я вас хоть немного приведу в порядок. И Кальвин принялся поправлять ему галстук, вытирать лицо и голову полотенцем, причёсывать волосы. И всё это время Хантер стоял перед ним покорно, как ребёнок. Вы всё ещё мокрый, но ничего не поделаешь, проговорил Кальвин. Из-за меня вы опоздали навстречу. Возьмите такси. Дать вам денег. Выпустите меня, попросил Хантер. Мой дорогой мальчик, могу ли я рассчитывать на ваше завтрашнее благоразумие? приобняв Хантера за плечи, спросил Кальвин. Да, ответил тот. А теперь дайте мне уйти. Когда Кальвин вывел его на поверхность, он быстро не оглядываясь побежал прочь. Ослепнув от дневного света, он наткнулся на фонарный столб, задел нескольких прохожих и только потом перестал бежать.